Глава 10. В комнате вдруг стало невыносимо душно. Я перевернулась на спину и принялась, как рыба на берегу, жадно хватать воздух раскрытым ртом. Сердце отчаянно толкалось в груди. Такое уже случалось пару раз после побега матери. Чувствуя, как подкатывает тошнота, я зажмурилась. Нужно успокоиться и подумать о чем-то хорошем. Только о чем? Я слышала, как Катерина включила какой-то ситком, и за к а д р о в ы й глупый смех просто в ы в о д и л из себя. Нет, я не могла перестать думать о маме. Уже давно я не возвращалась мыслями к ней, но Катерина на кухне невольно напомнила о прошлой жизни. Почему-то Софья Николаевна никогда не вызывала подобных ассоциаций. Быть может, потому что тетка и любимая женщина моего отца — это не одно и то же? Мама Екатерина совсем разные внешние по поведению. Мама, несмотря на всю женственность и грацию, по м и р о ощущению напоминает восторженного подростка. Шумная, несерьезная, о х у ч а я до всего нового. Она точно также металась по кухне от шкафчиков до раковины с полотенцем через плечо и возбужденно сообщала: "А завтра пойдем ужинать в ресторан или почему бы нам в следующие выходные не махнуть загород с палатками". Опа только улыбался и на все соглашался. Я долгое время думала, что у них все хорошо, видимо, они мастерски скрывали от меня свой разлад. Она уехала так быстро, и если честно, все эти события похожи на какой-то страшный глупый сон, будто такого не могло произойти с нами н а е в у Нет, казалось, что вот-вот я проснусь и все будет по-старому. пусть не всегда гладко, но все же мне нравилась, как текла моя прежняя жизнь. И хотя я чаще видела родителей Ирки и Дани, чем своих, меня грело, что мама и папа вместе. В выходные мы можем собраться втроем за завтраком или махнуть с палатками за город. А мама? Она не звонит уже больше месяца, только изредка кидает с о о б щ е н и е с вопросом: "Как ты?" А я, обидевшись, отвечаю сухо и немногословно. Мама будто не замечает м о и обиды, и это еще больше ранит. Неужели она так отдалилась от меня, что не может разглядеть моих сигналов? Я помню ее красивые руки и длинные пальцы с кольцами. Только не с такими, как у Циглер, которыми до крови царапать можно. Мамины кольца тоненькие, золотые. Она здорово играет на фортепиано, хотя все детство делала это из подпалки. Мой дедушка, известный музыкант, пророчил ей блестящее будущее. Когда мама забеременела в семнадцать, строгие родители были категорически против ребенка и избранника дочери студента, приехавшего покорять столицу. Тогда мой папа уговорил маму сбежать в город к тетке, которая его воспитывала. Мама тогда, наверняка, приняла это предложение с восторгом, ведь впереди маячила н е н а в и с т н а я к о н с е р в а т о р и я и р а с п и с а н н а я родителями не ее жизнь. Мама и папа сняли в нашем городе комнату. Отец перевелся на заочное и ездил в столицу только на сессии. Когда прошла их любовь? Когда мама, оборвавшая всякую связь с родителями тиранами, однажды узнала, что они погибли в автокатастрофе? Или когда осознала, что к о н с е р в а т о р и я возможный успех, жизнь в столице не так уж плохо по сравнению с пеленками и яслями, моими бесконечными простудами? Конечно, т ё т я Соня нам помогала, но у нее помимоца т есть и свои дела. Кажется, мама винила во всем случившемся отца. И почему так бывает? Кто-то преодолевая вместе все трудности любит всю жизнь до финишной прямой, а у кого-то чувство в дребезги почти на самом старте. А может и не было между ними большой любви? Я то, что удерживала их эти несколько лет вместе, удерживала и давила, тянула вниз. Обузы. Сейчас мне казалось, что стены, качнувшись, стали сужаться. Еще немного и меня р а с п л ю щ и т Тягостные чувства, запах приторных пионов в квартире, чужой за кадровый смех. В какой-то момент от д у р е в а от одиночества я вскочила с кровати из своей комнаты, проскользнула в коридор, схватив ключи, вышла на лестничную клетку, во двор спустилась в тех же пижамных шортах. Меня тут же окружили ребята, игравшие в прятки, требовательно потянули за подол домашней майки. Как-то раз, от нечего делать, мы с Иркой помогали малышне строить снеговика. Видимо, с того дня они приняли меня за свою. Сначала я долго отнекивалась, но потом согласилась с ними поиграть. Хорошо. Кто Галит? Она. Один из мальчишек указал на забавную рыженькую девчонку. Я ведь даже их имен не запомнила. Зато они радостно выкрикивали мою. Считай до ста, приказала я. Так долго? удивилась девочка. Конечно, столько желающих играть нужно, чтобы все успели спрятаться. Один, два, три, четыре. Закрыв ладонями глаза, начала девочка. Все бросились в рассыпную, и я быстрым шагом направилась в сторону деревянного замка. Он не пользуется спросом у м а л ы ш н и поэтому. Это отличное укрытие. Взбежав на второй этаж, я выдохнула. Так и думала. п р и з н а в а й с я тебя выселили из настоящего дома? Никита прислонился спиной к стене и, откинув голову, лишь поморщился. Не стал вынимать из ушей наушники. Тогда я прошла вперед, но на сей раз ярво и не думал убирать вытянутые ноги, давая понять, что сегодня он не в настроении делить со мной убежище. Но как бы не так. Мне некуда, а главное не хочется возвращаться. Пришлось садиться рядом с ним. В наушниках Никита гремела музыка. Я молчала, сложив руки на коленях. Еще несколько недель назад до того, как в моей жизни начали происходить странные события, ни за что бы не села рядом с Яровым и из гордости не заговорила бы первой, а тут будто больше не выдержала, сломалась. Никита был задумчивым и м у р и л с я На меня не смотрел, лишь спустя пару минут все-таки покосился в мою сторону и выключив музыку поинтересовался: «Кто т е б я так отделал?» «Циглер. Неплохо. Видел бы ты Ирку», вздохнула я. «У нее такой фонарь под глазом». «Ясно». Никита даже не поинтересовался, из-за чего у нас произошла драка. Я бы на его месте от любопытства сгорела. Вот Данька наверняка Ире устроил дома допрос с пристрастием, а этот... Или он прикидывает, с я или ему правда давно не интересно, что происходит в моей жизни. Ты снова поссорился с Отчимом? Ага. У меня тоже скоро будет мачеха. Не выдержала я. Это Катерина со своим дурацким супом, как и мама, не выходила из моей головы. Правда? Никита посмотрел на меня. Почему-то не верит. Он всегда о щ у р и т с я когда сомневается в чьих-то словах. Отлично помню эту его привычку. Да, на вид моя ровесница, внешность как у типичной инстаграмщицы. Она в поисках себя, ну до этого танцевала в баре, развлекала пьяных посетителей. Как тебе выбор моего папочки, а? Никита только пожал плечами. Теперь одноклассник поглядывал в оконный проем, за которым шумела зеленая листва и раздавались детские крики. Игра в прятки была в самом разгаре. Я думала, охватило с меня того мексиканца, продолжила я. Ты не понимаешь, как это стрёмно, когда вокруг тебя ни одного взрослого, здравомыслящего человека, кроме тети Сони, которая приходит раз в неделю по вторникам. Как стрёмно чувствовать себя ненужной, стрёмно стесняться своих родителей, стрёмно, когда ты для мамы будто младшая сестра, которая мешает ей жить и тусоваться. Стрёмно в одно утро проснуться и узнать, что тебя променяли на какого-то молодого парня, который живет на другом конце света, которого она даже никогда в глаза не видела. Стремно после отъезда верить, что мама сможет еще вернуться, что она все осознает, что она соскучится, будет часто звонить. Я почувствовала, что уже не управляю собственным голосом. Почему она не звонит мне, Никит? Я так скучаю. Под конец голос все-таки сорвался. Никита вместо ответа обхватил мою голову рукой и прижал к своей груди. Я почувствовала уже забытый, но некогда родной запах. Свежевыстиранного белья, горьковатой скошенной травы и летнего утра. Я сглотнула подступивший к горлу комок слез. Вот это прорвало. Перед еровым даже как-то неудобно стало. Черепушка твоя в окне торчит. Раздался над ухом низкий голос Никиты. Ты ведь не хочешь, чтобы малышня тебя нашла. Я только осторожно кивнула. Поверить не могу, что решила будто Никите. Не все равно. Ты слушал меня вообще? Да, кажется, ты говорила что-то о маме. «М-м-м!» mm. Разочарованно промычала я. Тогда Никита внезапно погладил меня по голове. Я слышала, как часто застучало его сердце. Яровой проговорил мне в волосы: "Не бойся, все будет хорошо". Я подняла голову и посмотрела в его глаза. Такие серые, как небо перед грозой. Они тебя не найдут. Никита широко улыбнулся. Да, Яровой никогда не умел нормально успокаивать. Но мне все равно, почему-то становилось от его сарказма легче. Тогда мне захотелось снова прижаться к нему крепко-крепко, как раньше. Скорее всего, в эту минуту Никита думал о том же самом, потому как не торопился убрать руку с моих волос. Не отлипая от Никиты, я снова взглянула в окно. В т у минуту показалось, что за ним заброшенный дремучий лес, в котором полно зелени, и мы совершенно одни на т ы с я ч и километров, сидим в деревянной избушке, в которой пахнет дровами и утренним туманом. Ты не видел Степана Ивановича? – спросила я. Почему ты о нем вспомнила? – удивился Никита. Степан Иванович, наш пожилой сосед с первого этажа, одинокий, не разговорчивый. Мы ничего не знали о нем, кроме того, что он здорово играет на аккордеоне. Раньше, когда к нему на лето приезжали внуки, Степан Иванович распахивал окна и играл мелодии старых фильмов, которые появляются в моей голове, когда я счастлива. Обычно Степан Иванович начинал играть 1 июня, год за годом, открывал окна на кухне и играл. Мы с Иркой даже на улицу выползали в первый день каникул, п о раньше и танцевали под его окнами. Неужели ты не помнишь? Вам мальчикам все равно, а нам эта музыка так нравилась. Дурачились, а он улыбался и играл для нас. Его музыка ассоциировалась у меня со светлым будущим, впереди каникулы целых три месяца лета и свободы. Но внуки его выросли и больше, кажется, так часто не приезжают. Да и я теперь стесняюсь танцевать во дворе. Я немного помолчала. Где же Степан Иванович? С ним все в порядке? Он жив вообще? Надо к нему зайти в гости, а если он не откроет окна и не будет играть? Никита прижал меня к себе чуть крепче. Да все в порядке с твоим Степаном Ивановичем, успокоил меня он. Недавно его в магазине встретил. Надеюсь, что все хорошо. Почему-то я так расстроилась не меньше, чем из-за мамы и Катерины, будто внезапно осознала, что в этом году без музыки пожилого соседа вдруг не начнется лето и свобода и все светлое впереди. Я отмазала тебя от лагеря, вспомнила я утренний разговор с директрисой. Спасибо, кивнул Никита. Но Лидия Андреевна расстроилась. Никита только снова кивнул. Я сказала, что ты не сможешь поехать по семейным обстоятельствам. д у м а проблемы. Что ж, возможно, ты недалека от истины. Опять улыбнулся Никита. Но на сей раз улыбка у него получилась какой-то вымученный. Хотелось, чтобы он рассказал мне все, что творится у него на душе. Не зря же он проводит время в этом заброшенном домике. Но Никита молчал и ничего не говорил. Счастье все равно придет. Зачем-то припомнила я фразу, брошенную Катериной. Тут до нас донеслись голоса. Вера, Вера, тебя ищут, произнес хриплым голосом Никита. Я отпрянула от я р о в о г о и быстро поднялась на ноги. Нужно выбираться. Почему-то мне не хотелось, чтобы р е б я т н я р а с с е к р е т и л а это место. Желаю хорошо отдохнуть в лагере, Верона. сказал мне напоследок Никита. И тебе не скучать, вздохнула я, выбираясь на первый этаж. Как я и предполагала, в первый день лета Степан Иванович со своим аккордеоном так и не появился. Я специально распахнула о к н а своей квартиры, к о т о р ы е в ы х о д и л и во двор, но не услышала ничего, кроме кошачьих воплей и детских криков. Позже даже ноутбук притащила на подоконник, чтобы не пропустить звуки аккордеона. Не в е р и л а с ь что на улице Мира больше не будет играть музыка. Позже я пристала к Ирке, чтобы та узнала у мамы, все ли в порядке со Степаном Ивановичем. Сама спускалась к нему пару раз, но мне никто не открыл. т р е т ь я к о в а успокоила меня через пару дней, сказала, что сосед жив и здоров, и дела у него идут просто отлично. Младший внук купил недвижимость в Крыму и увез Степана Ивановича к морю почти на все лето. А ты собираешься в лагерь? спросила я у Иры по телефону. Ирка п р о м ы ч а л а что-то невнятное, а за пару дней до поездки о г о р о ш и л а меня сообщением в ВК: "Я никуда не еду". Написала и вышла из сети. Тогда я недолго думая отправилась к т р е т ь я к о в ы м дверь мне открыл мрачный Дани. Слава богу, ты пришла. Парень тут же втянул меня в квартиру. Это придурочная со вчерашнего дня с ума сходит. Что случилось? Запаниковала я. Вадик долго гасился, а вчера объявился для того, чтобы Ирку бросить. «А-а-а-а!» Протянула я. Вдвоем мы уставились на закрытую дверь Иркиной комнаты. Но почему она мне сразу ничего не рассказала? Она уже на меня сорвалась, сказала, что поддержки от нас не ждет. Одно лишь мы же говорили, а мы с з д а н и й действительно говорили. Этот Вадик сразу на нас не произвел хорошего впечатления. Конечно, внешностью парень обладал сногсшибательный, высокий, голубоглазый блондин. От такой приторной смазливости даже зубы сводит. Вот бы ему еще характер мужественный, вечно обижался на Ирку по пустякам, а она за ним бегала. д а н я внимательно оглядывал моё лицо в темном коридоре. Ну что? не выдержала я. м о й с и н я к уже прошел. А Иркин фонарь еще светится. Хмыкнул д а н я Она когда ночью попить на кухне идет, дорогу себе освещает. Вообще в том, что нас от Мутузила сумасшедшая Мелия Циглер не было ничего смешного. Тебе Ира рассказала или Никита? Я ткнула пальцем свою некогда разбитую бровь. Никита в с в курсе? Искренне удивился д а н я Странно, значит Никита утаил нашу встречу в деревянном домике. Вдруг вся школа уже в курсе? Проворчала я, наклоняясь, чтобы развязать шнурки. Нет, мне Ирка рассказала. Говорит, Циглер тоже здорово досталось. Что ж в ы д в о е на одну девочки. Я вспомнила, как у меня искры из глаз полетели от боли, когда Амелия врезала своим кольцом. Слушай, больше Ирку, поморщилась я. Циглер нас отлупила, как нашкодивших котят. Вот дает. А восхищенно проговорил д а н я Я с подозрением покосилась на друга. д а н я смутился и подтолкнул меня в сторону Иркиной двери. Иди, может хотя бы ты ее вразумишь. В комнате у Иры было непривычно темно. На окнах опущены жалюзи. Ира лежала на кровати, отвернувшись к окну, и обнимала подушку. Тебе только песен Ланы д е л ь Рей не хватает, сказала я. Не самое лучшее время для издевок, п р о в о р ч а л а Ирка, не оборачиваясь. Знаю, вам Вадик никогда не нравился. Я не стала возражать, села на край кровати и осторожно поинтересовалась: что на этот раз? Вадик и раньше бросал Иру. Причины были разными: то она не дождалась его в кино, то забыла поздравить лучшего друга Вадика с днем рождения, то просто дольше положенного посмотрела на проходящего мимо по улице парня. Ирка все-таки развернулась, продемонстрировав заплаканное лицо. Ему плохие ребята в казарме попались, по шее надавали. С надеждой в голосе поинтересовалась я. Ах, Вера! сердито воскликнула Ирка. Нет же, наговорили ему обо мне всякой ерунды. Я же тебе уже рассказывала. Они просто завидуют, что у него такая девушка, которая готова его ждать. А что наговорили-то? Что я наверняка здесь уже с кем-то зажигаю и его не дождусь. Он написал, что не хочет целый год сходить с ума и представлять меня с кем-нибудь. Как я его не убеждала, он не верит. Говорит лучше нам расстаться. Ирка всхлипнула. Была б я там в этой казарме, лично в а д и к у ш е ю свернула бы за такие глупые разговоры. Я его умоляла мне поверить, Ирка снова горько заплакала. Синяк у нее и правда еще до конца не прошел. У меня от жалости к подруге даже сердце защемило. Тогда тебе тем более нужно уехать в лагерь, сказала я. Ой, Вера, ну какой лагерь! Рассердилась Ирка, вытирая рукавом толстовки слезы. Не до этого мне сейчас, понимаешь? Понимаю, кивнула я. Но что ж, ты дома будешь одна сидеть, страдать, а в лагере хоть отвлечешься. На что? Ехидно поинтересовалась Ира. На физику или английский язык. А з а р о в а ты даже сейчас думаешь о том, что подвела Лидочку с этим дурацким списком. А вот и неправда, вспыхнула я. Я уже давно забила на этот дурацкий список, поняв, какие вы все несобранные. Да куда уж нам до тебя. проворчала Ира. И я правда хотела тебя отвлечь, но если тебе нравится валяться летом в темной комнате и страдать, поэтому в е д о м о м у козлу, пожалуйста, ты просто никогда не любила. Снова заревела Ирка. И никого не теряла. Тебе откуда знать? Злилась я. Нужно было утешать Ирку, но меня охватила обида. Со своей колокольней мне вообще казалось, что избавиться от душного Вадика это несомненный хэппи энд и облегчение. в большую любовь Вади как Ирке я не верила. Ты ж ни с кем даже не встречалась. Любить можно по-разному и терять тоже. Сухо отозвалась я, поднимаясь с кровати. Зайду позже, когда ты немного придешь в себя. Ирка не ответила. Она снова отвернулась к окну и крепче вцепилась в подушку. В коридоре меня уже п о д ж и д а л Данька. Ну как она? обеспокоенно спросил друг. Твоя сестра упрямая с л и ц а Сердито отозвалась. Я н а п р а в л я я с ь к двери. Поговори с ней все-таки по поводу лагеря. Она теперь отказывается ехать. Мы ж с тобой знаем Ирку, она в четырех стенах без общения с умасойдет. А там я ее отвлеку. А ты не можешь остаться в городе? – спросил д а н и Я вспомнила про командировку отца и его слова о том, что Катерина присмотрит за мной во время его отсутствия. Больше всего в жизни я боялась зайти в квартиру и увидеть в коридоре ее вещи. Просто пока была к этому не готова. Прости. Покачала я головой, глядя на Даню. Не могу, я Лидии Андреевне обещала. Вернулась от т р е т ь я к о в ы х в пустую квартиру. В приоткрытую форточку снова доносились детские крики. Теперь я знала, что Степан Иванович уехал и летнего чуда больше не ждала. Но все-таки зачем-то все равно прислушивалась ко всем звукам с улицы, взяла книгу, но сосредоточиться было сложно. Строки ч путались и н а с к а к и в а л и друг на друга. Никита! услышала я детский крик. Никита, отпусти! А потом раздался громкий заливистый смех. Я отложила книгу и осторожно подошла к окну. Сквозь т ю л ь разглядела, как у припаркованного чёрного Мерседеса от Ярового убегает белокурый мальчишка. Никита догнав, подхватил ребенка на руки и принялся кружить. Мальчишка восторженно завизжал. Мой отец сделал точно так же, когда я была совсем маленькой, поэтому я не смогла сдержать улыбку. До 12 лет Никита жил вдвоем с матерью, а потом его мама встретила нового мужчину, высокого и угрюмого Игоря Валентиновича, бывшего военного. Почему-то он во всех нас вселял ужас. Когда Никитина мама во второй раз вышла замуж, я старалась реже задерживаться у них в гостях. Сразу уходила домой, как только с работы возвращался Игорь Валентинович. Чувствовалось напряжение между Яровым и его отчимом, и от этого было неуютно. Игорь Валентинович считал Никиту изнеженным маменькиным сынком и думал, что теперь-то принесет пользу в в о с п и т а н и и пасынка. Но я видела, что Никита жутко раздражает военный приказной тон. Зная парня, я совсем не удивлялась, когда он делал все на перекор. Почему ты не слушаешься его? Зачем усугубляешь ситуацию? Удивлялась я. А почему бы ему сразу нормально не попросить? Злился Никита. Их отношения портились с каждым днем все больше. Когда мы с Никитой перестали общаться, у него уже был младший брат. в о л о д е исполнился год и Яровой как-то признался, что теперь ему приходится совсем не сладко. Очень будто озверел, он не упускал возможности подколот ь Никиту и сказать, что Вова чистый лист, из этого мальчишки не составит труда сделать настоящего мужчину в отличие от уже избалованного с т р а п т и в о г о Никиты. Мадже занятая Вовочкой просто отмалчивалась. Возможно, мы с Никитой отдалились друг от друга еще сильнее, когда каждый из нас столкнулся с новыми семейными проблемами. Во двор вышел Игорь Валентинович, и я напряглась, отодвинула тюль, чтобы лучше разглядеть, что происходит внизу. Маленький Вова тут же слез с рук Никиты и кинулся навстречу отцу. Я даже отсюда могла разглядеть, в какой напряженной позе замер Никита, будто в любой момент был готов перейти к боевым действиям. Я не могла расслышать, что сказал пасынку Игорь Валентинович, только тон то его был явно раздраженным. Никита что-то процедил сквозь зубы и направился к подъезду. Малыш было дернулся за старшим братом, но Игорь Валентинович тряхнул мальчишку за руку, чтобы тот оставался на месте, и выкрикнул вслед Яровому: "Мать будет дома, поговорим щенок." По д о р о г и к подъезду Никита так резко поднял глаза на о к н а моей комнаты, что я растерялась. Не думала, что он еще туда заглядывает. Чертыхнувшись, я плюхнулась на пол со звоном, задев локтем батарею. Сидела на корточках, а сердце тревожно колотилось в груди. Не знаю, почему я так перепугалась того факта, что Яровой теперь в курсе моих подглядываний. Тут же рядом завибрировал телефон. Я подползла к кровати и отыскала в скомканном пледе трубку. Звонил Даня Третьяков. Да? Почему-то ш о потом ответила я. «Э, Вера? удивился Данька. Ты не можешь сейчас говорить? Нет, могу. Все в порядке. обычным голосом ответила я. Ну, в общем, Ирка ни в какую. Вздохнул Даню. От лагеря отказывается. Если ей так нравится сидеть дома и страдать по этому гаду ползучему, то, пожалуйста, разозлилась я. Возможно, я была слишком резкая, б е с с е р д е ч н о к Иркиным чувствам, но этот Вадик совершенно точно не стоил таких страданий. в е р я тогда, наверное, тоже не еду. Не смело добавил Дани, будто опасаясь, что я тут же брошу трубку и понесусь к ним на этаж устраивать разборки. Да выгоните! Еще больше рассердилась я. Итого минус три человека из списка. И если е р о в о г о я как-то отмазала, то потерю еще двух бойцов накануне отъезда объяснить будет сложно. Так Никитос тоже не едет? В свое оправдание начал Дани. Я подумал, что мне там делать. Это было м а м и на условие. А раз Ирка остается дома, и что мне Лидии Андреевне сказать? Ну скажи, что мы заболели ветрянкой, например. Ладно. Вздохнула, я и положила трубку. Конечно, я расстроилась. И дело не в том, что я боялась гнева директрисы, хотя и ее мне подводить не хотелось. Ехать без друзей в лагерь не и м е л о ни какого смысла. Но что мне там делать без самого близкого человека на свете Ирки? Тусоваться в компании Соболи и Амели, которые меня ненавидят, или проводить время с пустоголовым Кузьменко? Даже присутствие Марка не вносило радость. Я снова поднялась на ноги и подошла к окну. ч ё р н о г о Мерседеса во дворе уже не было, как не было и детей, которые до этого носились по площадке. Двор стал непривычно пустым и неуютным. Еще с утра у меня были планы собирать вместе с Иркой сумку в лагерь и обсуждать предстоящую поездку, а теперь я зашторила окна и рухнула на кровать.